глава пятая. «И когда у меня исчез пульс, то вмонтированный в диверс-доспех трансмиттер послал сигнал на Матрешку, — негромко рассказывал Данька, — это миномет, и Матрешка выплюнула заряд с радиомаяком, который отправил одно из заранее заложенных в него сообщений для Нинелли и аккер Как и было условлено, если они такой сигнал получают, то понимают, что я мертв, а Яр в лучшем случае захвачен в плен». Вместе с ним они получили видеозапись о произошедшем с деревне из киберглаза умершего старика. Теперь у них есть чем шантажировать вертуна». «У Яра тоже диверс-доспех с такой системой оповещения о собственной смерти?» С натянутой улыбкой поинтересовалась Ирха. «Нет», — сказал Данька и пояснил. «Он отказался. Он считает, что жизнь и смерть — понятия относительные, и невысокотехнологичными железяками их измерять». Похоже на слова вернувшегося с того света. Все так же невесело кивнула Ирха. Слова настоящего шамана. Они помолчали. Потом Данька коснулся пальцами инфобраслета и сказал. «Не могу определить свое местонахождение. Так где мы?» Девушка улыбнулась. «В таком вот особенном месте, куда попадают не все». «Ага. В месте, развернутом под углом в 90 градусов ко всему остальному миру» подхватил Данька. «То есть всерьез спрашивать не имеет смысла. Но попасть обратно, чтобы вытащить остальных мы можем, я правильно понял?» Вода кивнула. «Можем. А еще через воду, от до водопровода на Сантауне. Я получаю информацию обо всем происходящем на планете. Точнее, могу ее получить, если буду знать, кого именно искать. Берите меня за руки и вспоминайте Яра, Акера, Нинель». «И Женьку», сказал Данька. Вода молча кивнула и протянула к нему ирхи вновь ставшими прозрачными ладони, в лучах солнца ослепившие их тысячами маленьких радуг.